Клынов положил руку на развернутый лист «Лен «Профессор, этот снимок напомнил мне разговор на аэроплане, когда я летел в Берлин. Задача — пробраться к распадающимся элементам земного центра не так уж невероятна». «Какое это имеет отношение к разрезанным французам?» — спросил профессор, опять раскуривая сигару. «Убийство в Вильдавре?» совершено тепловым лучом. При этих словах Вольф придвинулся к столу, холодное лицо его насторожилось. «Ах, опять эти лучи!» — профессор сморщился, как от кислого. «Вздор! Блеф! Утка!» — запускаемый английским военным министерством. «Аппарат построен русским». «Я знаю этого человека», — ответил Хлынов. «Это талантливый изобретатель и крупный преступник». Хлынов рассказал все, что знал об инженере Гарине. О его работах в политехническом институте, о преступлении на Крестовском острове, о странных находках в подвале дачи, о вызове шельги в Париж и о том, что, видимо, сейчас идет бешеная охота за аппаратом Гарина. Вольф хмуро рассматривал снимок. Профессор проговорил рассеянно. Вы полагаете, что при помощи тепловых лучей можно бурить землю? Хотя при трехтысячной температуре расплавится и глина, и гранит. Очень-очень любопытно. А нельзя ли куда-нибудь телеграфировать этому Гарину? Хм... Если соединить бурение с искусственным охлаждением и поставить электрические элеваторы для отчерпывания породы... Можно пробраться глубоко. Друг мой, вы меня чертовски заинтересовали. До второго часа ночи сверхобыкновения профессор ходил по веранде, дымил сигарой и развивал планы один удивительнее другу.